Глава 23. Эндже. Неужели из города советут мне напоследок следователь из полиции подаёт протокол для подписи. Я проглядываю его быстро, а потом в свою Лексу. Там нет ничего стрёмного или того, что я не говорила. Лекс, оказывается, дотошнее, читает протокол учительных 5 минут, кивает. Всё в порядке, ничего лишнего. Спасибо. Выдыхаю, вымотанная, ставлю подпись внизу бумажки. Шесть часов утра. Я не спала ни часу этой ночью и еле-еле держусь на ногах. Мне уже три раза передавали привет изнутри и намекали, что мамочке пора на боковую. И все же мне пришлось держаться, пришлось давать объяснение следователю, приехавшему вслед за Лексом, рассказывать, как проснулась в холодрыге и с маньячкой в компании. У Юли уже изъяли ключи от квартиры Ольшанского, забрали пистолет, нашли скальпель. И саму Юлю уже увезли в морг. И Нику увезли. Бесчувственного и бледного от потери крови. А мне пришлось остаться, потому что кто-то должен был объяснить полиции, что у нас там произошло. Пойдем-ка. Лекс приобнимает меня за плечо, тащит куда-то. Я туда не пойду. Категорично бормочу, пытаюсь сопротивляться. Мысль о том, что снова придется возвращаться в пустую холодную квартиру, где мне из каждой тени будет мерещиться мертвая сталкерша, отравляет мое существование. Лучше, да куда угодно лучше, чем туда. Туда я не тащу, тем более, что следаки квартиру Ника уже отпечатали. Серьезно откликается приятель Ника и распахивает передо мной дверь машины. Он вызвал такси, кажется, еще полчаса назад, но мы освободились только сейчас. «Куда поедем?» — спрашиваю, устраиваясь на заднее сидение. «К Нику. Сидеть под дверями реанимации хочешь?» Лекс поднимает брови, а я пожимаю плечами. «Да, хочу, я очень хотела с ним поехать, только полиция...» Скулы сводят мощным таким зевком. В тепле машины, глаза почти сразу начинают слепаться. Голова наливается такой невыносимой тяжестью, что поневоле падает на спинку кресла. «Я ненадолго посплю, всего на пять минуточек», — вырывается из меня бессильная. Лекс что-то говорит, я уже не разбираю, что. Сон наваливается на меня так беспощадно, что сопротивляться ему просто невозможно. Лишь один раз выныриваю и то не до конца. Чувствую, что меня куда-то ведут, причем, кажется, не один Лекс, а кто-то еще. И голос у этого кого-то умиротворяюще ласковый. «Ну давай, давай, волшебный мой, шагай сама ножками». Самое смешное, я и вправду шагаю сквозь туман, в непроснувшейся голове с трудом продирая веки, которые тут же склеиваются опять. Я даже дремлю на чём-то плече, стою, кажется, в лифте. А потом я снова оказываюсь в тепле и даже на чём-то мягком. И от того, на чём я лежу, пахнет лавандовым освежителем. Настолько приятно, что эта лаванда у меня даже в осне растёт. Я смотрю этот сон, смотрю, смотрю. Просыпаюсь от хихиканья, не взрослого, детского, звонкого такого, шаловливого. Просыпаться особо не хочется, голова болит, горло саднит. Одеяло цепко путывает меня своим теплом, но всё-таки хихикает рядом. Как тут продолжать дрыхнуть? Глаза продираю, приподнимаюсь на локте и с удивлением озираюсь. Светлая комната, обои в мелкий цветочек, вдоль стены выстроены в ряд икеевские столы, а на тех столах что только не настроено, целый мегаполис из конструктора Лего. Как я сюда попала вообще и где это сюда? Ещё один приступ хихиканья. заставляет меня отвлечься от праздного разглядывания бастионов у стены и пробежаться глазами по комнате в поисках источника звука. Успеваю заметить, как спасаясь от моего взгляда, захлопывается дверца белого шкафа, стоящего напротив кровати. Очень интересно. Встаю, понимаю, что кто-то снял с меня не только куртку, но и джинсы. И я так и спала в серой толстовке ник нагое тело. Надо же, а уютненько она у него. Возвращать не буду. Будет трофей. К шкафу подхожу медленно, даже слегка с опаской. После того, как вскрылась правда Юли, я начала шарахаться даже от тени. Запоздал, вспоминаю все вчерашнее, осознаю, что шарахаться мне будто больше нечего, но от странного чувства дискомфорта все равно не могу избавиться. Мозг совсем чеканулся и вкрадчиво мне нашептывает. А что, если ее неупокоившийся дух явился по твою душу, Анж, и сейчас из этого шкафа как выпрыгнет? Вот вроде не склонна ко всей этой мистике, А поди ж ты, как с ума могу сойти. Дверцу шкафа дёргаю резко на зло себе. Некоторое время смотрю с удивлением на полки с постельным бельём. Простые полки, простое бельё. Это наволочки, что ли, хихикали. Тётя, не выдавай, с уфлёрским шёпотом доносится до меня откуда-то снизу. Приседаю, заглядываю на нижнюю полку, а там, совёрнувшись клубком, как котёнок, затаился глазастый карапуз, щекастый глазастый и Ага, попался. Звонко вопит кто-то за моей спиной. И я с удивлением понимаю, что в комнате успел появиться ещё один персонаж. Ещё один карапуз примерно такого же диаметра щёк. И он радостно скачет за детчиком, залив истохохочет и тычет спрятавшимся пальцем. Нашёл, нашёл, нашёл, я тебя нашёл. Они одинаковые, совершенно чёрт возьми одинаковые. Так, а кому я велела не мешать наши гости спать? Угрожающий, но удивительно мягкий голос раздаётся от дверей. Поднимаю глаза, вижу симпатичную женщину. с выбритой спиралью на левом виске и высветленными длинными волосами, завязанными в узел на затылке. «Привет!» — произношу удивленно. «Привет!» — она доброжелательно мне улыбается. «Погоди секунду!» И, переводя взгляд на мальчишек, второй уже выкатился из шкафа и так замер на четверень, как глядя на мать снизу вверх. «Господа, брысь в свою комнату прямо сейчас!» Мальчишки уносятся, и я испытываю по этому поводу смутное сожаление. Даже не успела их толком рассмотреть. Только и успела понять, что очень они похожи, то ли близнецы, то ли двойняшки. У тебя какого размера одежда? Местная хозяйка, очевидно же, что это она, не только остаётся, но и озадачивает меня неожиданным вопросом. Ну, кошусь на свой живот. 44-й, 46-й, если тянется. Тянется, конечно, какие вопросы? Фыркает моя собеседница. В угловом шкафу можно разжиться моим запасным шмотьём. Я уж не стала тебя утром переодевать, ты так почти в коме была. Но сейчас все мои футболки и треники к твоему слугам. Лёша просил тебя покормить и вообще любить как мою свеженаденую сестру. Я послушная жена, поэтому последнюю рубаху могу с себя снять. Надо? Нет, нет, не стоит. Не удерживаясь, соскальзывая взглядом на её клетчатую рубашку, которая удивительно хорошо на ней сидит. Грех портить такой удачный образ. Тогда не буду тебя смущать. Хозяйка дома кивает. Переодевайся, умывайся, в ванной надень новую зубную щётку, я купила. А я пока придумаю, чем тебя кормить. А Алексей где? На работе? С похватов ус я останавливаясь на половине пути, переодеться и умыться, то есть подойдя к ванной, заметив силуэт хозяйки дома на кухне. «Нет, насколько я знаю, в клинике». Получаю спокойный ответ. Он звонил насчет Ника, его попросили приехать сдать кровь. У них там запасов донорской, кажется, не хватает, а у них с Ольшанским одна группа и резус. Господи, а я только подумала, что утро больно хорошо начинается. Так вот и бывает, когда выстываешь изнутри, быстро и единым махом, будто все мои силы взяли и высосали, А ведь я только встала. Должна быть полна энергии. «Садись. Лучше позавтракай», — сочувственно произносит хозяйка. «Я, когда нервничаю, всегда очень голодная. А тебе сам Бог велел. За себя я и за того парня, что внутри тебя сидит. Это еще не факт, что парень». Как-то по инерции вздыхаю я. Но слушаюсь. Падаю на мягкий стол в кухне, отчаянно не зная, куда мне бежать. Влево, вправо. Прыгать из окна и нестись в больницу к Нику. Я так хотела быть к нему поближе. Хоть у реанимации посидеть. но организм вероломно вырубил меня с эффективностью кувалды по темечку. Олекс не менее вероломно отвез меня не в больницу, а к себе домой. Боже, какая же я дура. Суетящаяся старелка между Олексой останавливается и хлопает себя по лбу. Даже не представилась. Про тебя-то мне Леша сказал, что тебя Анжелой зовут. А я Оля. Правда, с подачи Ника почти все меня зовут только Хель. И даже Леша, хотя ему-то сам Бог велел не называть меня прозвищем бывшего мужа. Бывшего мужа? Такой пласт информации мой мозг. с первого раза отказывается переваривать. Ну да, буднично кивает Хель, а затем виновато округляет глаза. Извини, у меня из головы всё полетело. Алёша мне говорил, что ты и Ник вместе, а я Да плевать. Признашу растираю виски. Я с его почти случившейся невестой работала, а она была законченная психопатка. Столько крови мне перепортило, никаких слов нет. Сказала и только потом поняла, что вопреки самой себе не ударилась в отрицание, что между мной и Альшанским что-то происходит. Ладно, его тут нет. Паливо не самое страшное. Мне твоя кровь совсем ни к чему, смеётся Хель и ставит передо мной тарелку с саладами. Я даже зависла, удивлённо, как эстетично она умудрилась подать обычные лади. Тут тебе и шоколадный соус аппетитно по румяным бакамолодышках стекает, и две клубнички сверху этого безобразия аппетитно лежат, и даже листику мяты место нашлось. Ну не надо делать такие глаза. Хель уже откровенно хохочет. Можно подумать, ты никогда не обедала в компании заученных кулинарных блоггеров. Признаться, не доводилось. Надо будет позвать тебя в гости перед каким-нибудь праздником. Хели предвкушающе закатывает глаза. У меня такой ковардак творится, только зрителей и не хватает. Лёша всегда говорит, чтобы я не упырывалась и не делала по восемь блюд на стол самостоятельно, а я не могу остановиться, пока на столе свободное место не кончится. Она удивительно увлечённо. У неё так глаза горят, что я почему-то абсолютно не удивляюсь, что Ник был женат именно на ней. Он постоянно увлекался девушками этого типажа: искристые, энергичные, вдохновенные, абсолютный мой антипод. Думаю об этом с каким-то светлым истощением. Нет сил себя гเรсть, нет сил бессмысленно мечтать быть такой. Я не буду, я у себя такая, какая есть. Оладьи на тарелке кончаются ужасающе быстро. Я и подумать не успеваю, как прошу добавки, и её тоже уничтожаю. Мне точно нужен этот рецепт. Выдыхаю, запихав в себя столько оладий, что ещё чуть-чуть, и они у меня из души полезут. Я тоже хочу привораживать людей под жаренными кружочками теста. Боже, я буду приглашать тебя в гости на каждые выходные. Хель умиленно складывает ладони. Никто из моих друзей не умеет делать таких изысканных комплиментов. Я даже отказываться не буду, произношу, поднимаясь из-за стола. Скажи, ты не могла бы позвонить Алексею? Он еще в больнице, и я тоже хочу туда съездить. Я думала, ты со мной побудешь. Моя новая знакомая отчетливо грустнеет. Я бы хотела, но не могу... развожу руками. У меня мысли не на месте, когда я думаю, что Ник там сейчас может умереть в любую минуту. Ты ведь ничем ему не поможешь, хотя бы буду рядом. Ему с тобой повезло. Хельдарит мне светло улыбку. Дурак будет, если упустит. Я пожимаю плечами. Упустит или нет это не те вопросы, что сейчас решаются между мной и Альшанским. Только то, действительно ли он что-то испытывает ко мне, или всё, что он мне демонстрирует, его самообжидение из-за моей беременности. По пути в больницу звоню Темирязеву. Он не столько раз звонил, что даже телефон успел разрядиться. «Только не говори мне, что Альшанский без предупреждения увез тебя на богам и поправлять здоровье». Артем пытается шутить, но нешуточная тревога в его голосе слышится невооруженным ухом. «Потому что, если да, я немедленно лопну от зависти и уволю вас обоих, к чертовой матери». «Ох, если бы все было так просто!» Вздыхаю я и начинаю долго объяснение, что, где, кто. Рассказываю даже про то, что для Ника сейчас его приятель кровь сдает, потому что это на данный момент... Одна из самых страшных бед для меня. А у меня, между прочим, тоже четвёртая отрицательная, задумчиво произносит Артём. Как я говоришь, у него больница? Я даже не отговариваю, только в нежном шоке оказываюсь от того, что наш хозяин не только в курсе таких личных мелочей, как группа крови его подчинённого, но и всерьёз хочет сдать кровь для него. Увидимся в больнице, я предполагаю, бросает Артём перед тем, как повесить трубку. Увидимся. Киваю, глядя, как водитель моего такси паркуется у больницы, и фигуру Лекса на краю парковки, сразу примечаю. Я бы все тебе рассказал. Лекс встречает меня ворчанием, а я сразу примечаю, что левую руку он держит чуть напряженно, будто двигать ее ему слегка больновато. Ты и вправду кровь для Ника сдавал? Сдавал. Он спокойно пожимает плечами. Там не сказать, что сильный дефицит, но, сказали, может понадобиться. Ладно, киваю, показывай, куда идти. Он кивает, ведет меня за собой к зданию поликлиники. Вот только мы дальше входных дверей не уходим. Девушка, вам сюда нельзя? Медсестра с пистолитом-градусником заступает мне дорогу. Это ещё почему? возмущаюсь я. Без лишних слов она демонстрирует мне экранчик своего пистолетика: 37,7. Ну, здравствуйте. Этого ещё не хватало.